Глава 15 Четыре призрачные фигуры прокладывали себе путь сквозь густой желтый туман. Три из них, толстые и бесформенные, неуклюже ковыляли волоча за собой тележку с продолговатым ящиком. Четвертая фигура выглядела менее странно, однако на спине у нее был какой-то немыслимый горб, а на лице только глаза. Один из спутников... Похлопал Холмана по плечу. Дальше он должен идти один. Порядок, сказал Джон, но его голос был заглушен респиратором. Да его и не услышали бы, потому что товарищи Холмана были в защитных шлемах. Пришлось объясняться знаками, но и это было трудно, так как мешал слишком густой туман. Даже Холман, на котором не было защитного костюма, не видел ничего дальше пяти ярдов. Ему вручили тележку, которую управляли с помощью кнопки на конце ручки. Защитный шлем мешал Холману заглянуть попутчику в глаза, поэтому он лишь похлопал его по плечу в знак признательности. Неуклюжие фигуры исчезли в желтом тумане. Холману стало так одиноко, что он с трудом подавил желание окликнуть их. Но его товарищи слишком рисковали, долго оставаясь в тумане. Никто точно не знал, насколько он опасен. Джон посмотрел им вслед, а затем отправился в сердцевину желтого облака. Он всю ночь изучал план города и теперь мог найти дорогу вслепую. Баллон с кислородом очень мешал ему, но без него не обойтись, если туман станет слишком удушливым. Холман шел вперед, и ему было не по себе. Как показали результаты исследований, у него выработался иммунитет, но, конечно, последнее слово оставалось за Джоном. Никто не мог заставить его снова столкнуться с туманом. Но что оставалось делать? Разве у него был выбор? Миллионы людей погибнут, если не уничтожить туман. Нужно было найти противоядие, и только Джон Холман мог помочь в этом. Что проку, проклинать непроходимую глупость военных, о которой он всегда догадывался? Сейчас нужно действовать решительно. Но, черт побери, он не станет молчать, когда минует опасность». Вот только минует ли? Холману впрыснули зараженную кровь, взятую у одной из жертв из Борнмута. Здоровые клетки быстро справились с больными, но разве этого достаточно для уверенности в успехе? Однако во время опасности приходится рисковать, и рискнуть придется именно Холману. Джон подумал о Кейсе. Вчера вечером она была так бледна, так спокойна и так потрясающе красиво. Он не хочет потерять ее. Он скорее согласится умереть, чем жить без нее. Неужели только ее болезнь довела его любовь до этого сокрушительного, устрашающего апогея? Нет, ответил себе Холман. Он просто понял, как дорога ему Кейси. Без нее он не сможет быть самим собой. Сейчас ее смерть была бы злой насмешкой судьбы. Холман остановился. На мгновение ему показалось, что он заметил промелькнувшую мимо тень. Но, может быть, этот туман ввел его в заблуждение. Джон пошел дальше. Из-за неудобной тележки ему пришлось идти по проезжей части, но, чтобы не сбиться с пути, он старался держаться поближе к домам и тротуару. Джон снова подумал о кейсе: Переливание крови прошло благополучно. Сегодня утром должны начаться сеансы облучения. Рентгеновские лучи окончательно уничтожат болезнь, не причинив вреда здоровым клеткам. Отгоняя от себя мрачные мысли, Холман молился, чтобы лечение помогло. Он с ужасом подумал, что наступит момент, когда придется рассказать Кейси о смерти отца. Симмонс скончался ночью, так и не придя в сознание. Он был совершенно один в эту страшную минуту. Никогда Холман не расскажет Кейси, что она убила человека, которого считала своим отцом. Девушка будет сломлена окончательно и даже... Предсмертная исповедь Симонса не облегчит ее страдания. Кейси будет просто в смятении. Чем дальше шел Холман, тем плотнее и желтее становился туман. Ну, теперь сориентируемся, подумал Джон. Это должно быть пассаж с магазинами. Значит, чтобы попасть в собор, нужно свернуть вправо. Тяжело дыша, он остановился на минуту. Холман инстинктивно старался, чтобы туман не попал ему в легкие, хотя у него за спиной был баллон с кислородом, которым можно воспользоваться в любую минуту. Джону сказали, что микоплазма находится где-то у старого собора, туда-то он и направился, волоча за собой тележку со свинцовым ящиком, действовавшим по принципу пылесоса. Рядом с ящиком лежали длинные металлические трубки, которые вставлялись друг в друга и присоединялись к гибкому шлангу, приделанному к свинцовому ящику. Таким образом получалась ловушка для мекоплазмы. Прибор был сконструирован в спешке, но за такой короткий срок ничего другого придумать не удалось. Собравшись с духом, Холман свернул на улицу, ветшую к поляне, окружавший собор. Расстояние между домами было узкое, и, проходя мимо магазина, Джон заметил разбитую витрину. Потом еще одну. Грабители? Неужели в городе остались люди? Неужели кто-то может так легкомысленно подвергать себя риску? Ведь людям объяснили, как опасен туман, и, конечно, никто не станет с угрозой для собственной жизни грабить опустевшие магазины. Должно быть, витрины разбил грузовик, которому было тесно на этой узкой улице, или кто-то упал на них, когда люди в спешке покидали город. Но почему пострадали две витрины? Присмотревшись повнимательнее, Джон увидел, что это витрины ювелирного магазина. Его подозрения подтвердились. Кто-то, несмотря на риск и предупреждение об опасности, остался в городе ради наживы. Может быть, их целая шайка. Где они сейчас? В магазине? Или уже скрылись вместе с награбленными драгоценностями? Джон пожал плечами. Его это не касается. Вокруг собора туман так сгустился, что почти ничего не было видно. Джон миновал калитку и направился к поляне с надгробиями. Он с трудом прокладывал себе путь в это древнее святилище. Но где же микоплазма? Кажется, уже пора найти ее. Придется обшарить собор и его окрестности. Ветра почти не было, так что бактерии где-то рядом». Подойдя к дверям храма, Холман увидел слабое сияние. Он застыл на месте. Возможно ли это? Неужели ядро болезнетворной микоплазмы находится в этой огромной церкви? Неужели старинные, но прочные каменные стены стали ловушкой для мутанта? Но тут другая, более тревожная мысль осенила Джона. Вдруг микоплазма проникла в собор не случайно, а намеренно. Холман поспешил отделаться от этой невероятной идеи. «Нет, это уже из области фантастики. Но ведь и все предыдущие события были малоправдоподобны. Невозможно было отделаться от этой мрачной мысли». Холодей от страха, Джон осторожно и бесшумно приближался к собору. Он старался унять дрожь, внушая себе, что мрачная обстановка, одиночество и туман действуют ему на нервы и пугают его. Холман отчетливо видел, как сквозь открытые двери храма струится свет». Хватит ли у него мужества приблизиться к источнику этого сияния? «К черту! – выругался Джон и пошел вперед. Он остановился у входа, всматриваясь во мглу. Едкий туман раздражал ноздри и горло. Джон решил снять респиратор и надеть кислородную маску. Вдруг сбоку от него что-то промелькнуло. Он присмотрелся повнимательнее, но ничего, кроме клубящегося тумана, не увидел. Опять почудилось. Холман прислушался, но услышал только биение собственного сердца. Он перевел взгляд на сияние. Оно было неопределенной формы, его яркая желтизна особенно отчетливо выделялась на фоне сероватого тумана. Джон даже не мог определить размер этой бесформенной массы, такой отталкивающей и такой притягательной. Усилием воли Холман оторвал взгляд от этого жуткого зрелища и решил заняться ловушкой для мекоплазмы. Он опустился на колени и начал было отцеплять от свинцового ящика металлические трубки, но тут вспомнил о кислородной маске. Джон снял респиратор, надел маску и сделал несколько глубоких вдохов. В голове у него сразу же прояснилось. «Похоже, туман токсичен», — подумал Холман и принялся за работу. На душе у него было неспокойно. Джон не мог с уверенностью сказать, хватит ли у него смелости приблизиться к безвредной на вид, но смертоносной светящейся массе. Пока что об этом не стоит думать. Инстинкт подскажет, что лучше — подойти к микоплазме или убежать от нее, как от огня. Холман сосредоточился на работе. Он не видел и не слышал их, но все таки почувствовал их присутствие. Они появились как три мрачных призрака, И молча застыли в пяти футах от Джона. Он переводил взгляд с одной фигуры на другую. Их неподвижность и таинственность внушали непреодолимый страх. Холмэм встал с колен и, чувствуя неладное, крепко сжал в руках металлический стержень, который приготовил для ловушки. Один из призраков шагнул вперед, и Джон немного успокоился, сообразив, что это человек». Но тут обратил внимание на голову незнакомца и в ужасе отпрянул назад, замахнувшись на него металлическим стержнем. Неизвестный приблизился еще на несколько шагов, и Джон понял, что тот в противогазе времен Второй мировой войны. Холман вздохнул с облегчением, несмотря на то, что незнакомец целился в него черным остроконечным подсвечником. Какого черта вы тут делаете? неуверенно спросил Джон снимая кислородную маску, мешавшую говорить. Неизвестный молча шагнул ему навстречу. «Этот туман опасен. Вам следовало уехать отсюда вместе со всеми», — продолжал Холман, не сводя глаз с подсвечника. Словно загипнотизированный он следил, как незнакомец готовился нанести удар. Нельзя было терять ни минуты. Джон вонзил железный стержень в живот незнакомцу. Тот, корчась от боли, согнулся пополам. Тот Холман треснул его по голове. Неизвестный рухнул, как подкошенный. Джон приготовился к схватке с приятелями поверженного незнакомца, но те куда-то исчезли. Холман тревожно озирался по сторонам, его противник стонал и корчился на каменном полу. Джон опустился на колени и перевернул его на спину. «Жалкий придурок», — пробормотал Холман. Этот кретин, должно быть, подумал, что противогаз защитит его от тумана и решил обчистить брошенный ювелирный магазин. Но что эта компания делает в соборе? И почему Варюга напал на него? Может быть, они уже свихнулись, а может быть, испугались, что он сдаст их в полицию? Джон снял с незнакомца противогаз и увидел тот же затуманенный взгляд, что был и у Кейси. Этот человек безумен. Звук шагов предупредил Холмана о приближающейся опасности. Не успел Джон обернуться, как от полученного удара упал и выронил защищавший его металлический стержень. Его противник наклонился над ним и разразился истерическим, кудахтающим смехом. Тем временем из тумана появился третий незнакомец и тоже расхохотался. Вдруг они схватили Холмана за ноги и потащили его к алтарю, где находилось ядро мекоплазмы. Джон отчаянно сопротивлялся, но все его попытки вырваться были напрасны и только смешили бандитов. Когда его тащили мимо раненого, он увидел подсвечник и попробовал дотянуться до него. Подсвечник покатился, но, к счастью, зацепился за ногу распростертого на полу незнакомца. Холман схватил подсвечник, подтащил к себе и уже собирался швырнуть его в одного из бандитов, но тут раненый очнулся, поднялся на колени, дико зарычал и, оскалив зубы, бросился на Джона. Ударом локтя Джон отбросил от себя нападающего. Внезапно грабители остановились и с яростными воплями стали пинать Холмана и своего раненого приятеля, а потом сцепились друг с другом. У Джона появился новый шанс. Холман вонзил подсвечник в горло раненого, ужаснувшись своему поступку, но долго раскаиваться не пришлось. К нему было приковано внимание дерущихся. Джон отпихнул пострадавшего в сторону — и, вцепившись в ногу одного из дерущихся, повалил на пол. Но тут его бывший противник, брызгая слюной, обхватил Холмана и начал душить. Джон чувствовал, что от железной хватки у него расколется голова. Силы иссякали, в ушах звенел безумный хохот сумасшедшего. Все поплыло перед глазами, но тут Холман заметил, что, опираясь на локоть, раненый приподнялся и смеется над ним. До Джона смутно дошло, что он так и не выпустил из рук подсвечник, размахнулся и вонзил подсвечник в горло душившему его бандиту. Тот взревел от боли. Кровь брызнула в лицо. Джон был в ужасе. Пальцы, сжимавшие его горло, разжались. Холман жадно глотал отравленный воздух. Тем временем третий безумец хохотал над этой жуткой сценой, показывая надерущихся пальцем, Для Холмана это было слишком, он вскочил на ноги и стремглав бросился прочь. Выбежав из храма, Джон рухнул на колени, но услышал сзади топот ног и поспешил скрыться от преследователей в густом тумане. Не разбирая дороги, он несся по мокрой траве, рискуя наткнуться на дерево или могильную плиту. «Главное убежать как можно дальше от этих психов, от микоплазмы, от собора, отделаться от тумана и оказаться среди нормальных людей». Джон забыл о данном ему поручении. Сейчас им руководил только инстинкт самосохранения. Он даже не заметил, что ветер усилился. Холман поскользнулся на мокрой траве, ударился головой о дерево, упал и пополз на четвереньках. Уже теряя сознание, он увидел, что ему навстречу из тумана вынырнул некто, раздался гортанный смешок, и наступила темнота. Внезапно усилившийся ветер и дождь прогнали туман из города. На поиски холмана были отправлены вертолеты, и один из них, пролетавший над собором, обнаружил человека, который закапывал глубокую яму. Быстро приземляйся! скомандовал пилоту один из членов экипажа и добавил, стараясь перекричать ревущий двигатель вертолета: Там какой-то тип взрывает человека. Они приземлились. Мелкий воришка оставшийся со своими дружками в Инчестере, чтобы беспрепятственно грабить брошенные магазины, не обратил на вертолета никакого внимания и продолжал закапывать безжизненное тело, которое столкнул в могилу, предназначенную для одного высокопоставленного духовного лица, чьи похороны должны были состояться на днях в Инчестере. Из-за тумана погребение пришлось отложить. Этой свежевырытой ямой и воспользовался безумец, чтобы заживо похоронить в ней Джона Холмана. Джон очнулся на дне могилы. Почувствовав, что на него шлепнулся ком земли, он вздрогнул и тихо застонал. На лбу выросла шишка, которую он набил, ударившись о дерево. Не открывая глаз, Джон потёр ушибленный лоб и застонал громче. Не успел он открыть глаза, как целая лопата мокрой земли угодила ему прямо в лицо. Джон чуть не подавился, попавший ему в рот землей. Он попробовал сесть, но в голове был сумбур. Сверху на Холмана продолжали сыпаться комья земли, и он изо всех сил пытался понять, что происходит. Вдруг раздался короткий смешок. Этот отрывистый звук вывел Джона из оцепенения. Холман снова открыл глаза, предусмотрительно защищая их руками. Он увидел, что лежит в яме, а наверху стоит человек с лопатой. Внезапно Джона осенило. Этот человек закапывает его живьем. Охваченный паникой, Холман сделал попытку выбраться из могилы, но незнакомец, желая помешать ему, сердито фыркнул и замахнулся на него лопатой. Понимая, что в узкой яме невозможно увернуться от удара, Джон заслонил лицо руками и закрыл глаза. Но удар так и не был нанесен. Послышались крики, а затем шум борьбы. Холман открыл глаза и увидел серое тревожное небо. Шел дождь. Джон готовился отразить возможное нападение. Вдруг над могилой появилось улыбающееся лицо. Не время отдыхать на работе, мистер Холман! Протянутая рука помогла Джону выбраться из этой ужасной ямы.